Глава восьмая. Я вспоминаю эту страницу из дневника Евгении Паниной как будто бы по хэштегу на 20 этаже. Интервью телеведущего Дмитрия Шепелева, гражданского мужа певицы и актрисы Жанны Фриски, начинается именно с этих слов. «Я стою на двадцатом этаже». Только речь о человеке, который рядом, который не болеет внешне, но которого болезнь затрагивает едва ли в меньшей степени. Психологический рак распространяется как круги по воде. Рядом с больным страдает от четырех до четырнадцати человек – родственники, знакомые, коллеги по работе, соседи, друзья. Шепелев – человек, который прошел через болезни своей жены от начала до конца но начинает он с кульминационной точки — надежды. Я стою у огромного окна на двадцатом этаже Манхэттенской гостиницы. В стекло с разбегу врезаются огромные снежинки. Внизу рождественскими огнями горит Нью-Йорк. Мы только что вошли в номер, и кажется, все по-прежнему, как в прошлой счастливой жизни. Мы вдвоем, мы в гостинице. Сейчас начнется путешествие, которое станет еще одной страницей истории нашей любви. Я стою у окна и смотрю на город. За моей спиной огромная гостиничная кровать, заправленная свежими простынями. В ней только что утонула Жанна, прошептав «Господи, как хорошо, как раньше». Спиной чувствую, как она улыбается. Поворачиваюсь и спрашиваю ее «Жанна, а ты сама правда веришь?» С тихой улыбкой она отвечает «Если ты веришь, то верю и я». В интервью Шепелев описывает события января 2014 года. Но говорим мы об этом в январе 2015-го. Записываем интервью там же, на 20-м этаже гостиницы в Манхэттене, в Нью-Йорке. Вместе с Димой и Жанной мы решили снять фильм об их борьбе против рака и победе над ним. Мы пытаемся восстановить ход событий, не упустив ни одной детали, чтобы их история смогла стать подспорьем тем, кто будет болеть потом. Это решение Шепелева и Фриски, а я им только помогаю. Зимой 2015 года они так верят в полную и окончательную победу над болезнью Жанны, что решают, не откладывая сделать из пройденного пути пособие, четкое руководство для растерянных перед лицом рака людей как принять болезнь, как уточнить диагноз, куда бежать за советом, где искать помощи. Съемки начинаем в Америке. Здесь, летом 2013 года, Жанне поставили диагноз. Здесь Дима впервые в разговоре со своей мамой перевел английское слово «тюмор» на русский. Получилась опухоль, то есть рак. Это слово зловеще повисло в воздухе. С разрешения Дмитрия Шепелева я опубликую расшифровку наших с ним интервью, записанных в период с 2014 по 2016 год. Эти интервью никогда не были в эфире. Дмитрий Шепелев «Никто из моих и жанинных родственников никогда тяжело не болел. Само слово «рак» было чужим, грубым, незнакомым, окончательным. И как будто из какой-то другой, не нашей жизни». Я помню, как подсознательно старался не впустить это слово себе в голову, не дать ему слететь с моего языка. И как, в конце концов, я сказал маме, у Жанны рак. А мама, помолчав, через тысячи километров ответила, «Я люблю тебя, передай Жанне, что мы ее любим». Я повесил трубку и побрел через бетонный плац, окружавший больницу, где Жанне поставили диагноз и в первый раз буквально вытащили с того света – в приемный покой, к клифтом. Потом по коридору в палату. Пока я шел, в голове пульсировало совсем даже не слово «рак», а другое слово «любовь». Я вошел в палату, сел рядом с Жанной, взяв ее за руку и сказал, глядя в глаза, «Я так люблю тебя». Следующие полгода он будет повторять ей это чаще, чем прежде. А сам ночами, между съемками, Тайком вызванивать одного самого лучшего специалиста за другим. Но так, чтобы решительно никто вокруг, никто из посторонних не понял, что Жанна больна. Чем именно она больна? Дмитрий Шепелев. Почему я хранил молчание? По привычке. Меня никто этому не учил, никто не просил, не рекомендовал. Это какая-то память предков, подсказывающая, что болезнь – Это несчастье, которым не делится. К тому же мне казалось, что все происходящее с нами скоро кончится и должно пройти незаметно. И что, рассказав о болезни кому-то постороннему, я предам Жанну, предам нашу тайну, что-то разрушу. В итоге так вышло, что о том, что Жанна больна, к 2013 году знали только наши родители и три самые близкие подруги жены с которыми я поделился новостями в какой-то сумбурной надежде. А вдруг в их толстых записных книжках есть телефон того самого врача? Или кого-то, кто может знать того самого врача? Я тогда даже никак не связывал публичность болезни с тем, что нам могут понадобиться деньги, какая-то помощь, дружеская, финансовая, медицинская. Я был уверен, мы справляемся и дальше будем справляться своими силами» а жаловаться не хотелось. Мы делаем паузу. Рассматриваем Нью-Йорк с высоты 20-го этажа модной гостиницы. Обсуждаем планы съемок. Завтра у нас интервью в Лос-Анджелесе с доктором Блейком, светилом современной нейрохирургии. Потом перелет в Майами, где все, связанное с болезнью, почти мгновенно и страшно началось. Потом Берлин и Москва. Я фантазирую. У фильма был бы классный финал, если бы Жанна спела новую песню. «Сейчас прошу, Это должно быть ее решение», — говорит Шепелев и отправляет СМС. «Спрашиваю, как ты вообще пережил эти полгода молчания? Полгода, в течение которых у тебя вообще не было никого, с кем бы ты мог обсудить болезнь Жанны», — молчит. Он, правда, очень старается говорить о болезни так, чтобы это было просто, понятно и полезно кому-то еще. Но у него не всегда получается справиться с эмоциями. Ты знаешь, сейчас я, наверное, поступил бы по-другому. Отчасти наши разговоры – фильм, который мы задумали. наше с Жанной решение рассказать всем о том, какой путь мы прошли. Это попытка исправить те полгода молчания. Шепелев смотрит на меня, потом в окно а потом вдруг, набрав воздуха в легкие, поворачивается к камере и, прямо глядя в нее, говорит «Я хочу обратиться ко всем тем, кто сейчас, прямо сейчас, в этот момент или, может, через неделю, месяц или год столкнуться с раком. Не молчите. Оставаться один на один с болезнью нельзя. Всегда есть кто-то, кто прошел этот путь до вас. Всегда может оказаться рядом кто-то, кто поможет вам пройти ваш путь с минимальными потерями. В одиночку справляться трудно и совершенно неправильно. Рак это дорого. Дорого финансово, дорого эмоционально. И вы сейчас, в самом начале, просто не можете себе представить масштаб того, во что эта борьба может вылиться. Поэтому просто постарайтесь не совершить наших ошибок, и поверьте мне, так бывает, что человек не в состоянии справиться в одиночку. И это нормально. Жестом просит остановить камеру. Говорит, я сейчас тебе покажу. Достает телефон, и несколько часов подряд мы листаем и перечитываем СМСки и письма людей, написавших Диме и Жанне в ту самую ночь, когда они оказались в гостиничном номере на двадцатом этаже Манхэттена. Эта ночь стала переломным моментом не только в болезни Жанны, но и в психологических обстоятельствах этой болезни. Прежде рак Жанны Фриски был тяжкой тайной, которую приходилось оберегать, и это сжирало довольно много сил. Отныне за свою любимицу болела вся страна, обстоятельства болезни переменились. В январе 2014 им предстояло принять самое сложное и серьезное решение в совместной жизни – болезни и любви. Как лечить Жанну? Как сказать о том, что она заболела, друзьям и знакомым, миллионам ее поклонников, журналистам. Как перестать скрываться, перестать быть только двоими, хранящими тайну и сражающимися с болезнью, но остаться при этом наедине друг с другом. Накануне отъезда Фриски и Шепелева в США на лечение журналист, нанятый одним из российских «желтых» изданий, сфотографировал Жанну Фриски в аэропорту Шереметьево. В инвалидной колеске, без волос, с отекшим от химиотерапией лицом. Фотографию прислали на телефон Шепелеву прямо в момент взлета самолета, направлявшегося в Нью-Йорк, с недвусмысленной припиской. Мы не торгуемся. Когда самолет приземлился, слух о болезни Жанны уже облетел прессу, телефон Шепелева разрывался от просьб прокомментировать ей требования дать интервью. Одним из звонящих был генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он сказал мне, что необходимость болеть на виду — это плата за популярность. И еще сказал, что канал будет собирать деньги на лечение Жанны. Хотим мы этого или нет? Сказал, что у меня есть возможность рассказать обо всем так, как я считаю нужным, используя эфир самой популярной в стране программы «Пусть говорят», — говорит Шепелев. «Я рассказал об этом Жанне. Она кивнула. Значит, так и надо сделать». Через пару часов... Заплаканный и обессиливший, он покажет ей видеообращение, записанное на ноутбук. Она опять кивнет. «Московским вечером, когда в Нью-Йорке будет раннее утро, это обращение увидит вся Россия. Вот текст. Нашей семье выпало непростое испытание. Жанна больна раком. Сейчас мы обращаемся с одной просьбой. Пожалуйста, поддержите нас добрым словом и поддержите нас молитвой». Весь следующий день, на который у Жанны назначена встреча с лечащим врачом, анализы, обсуждение протокола лечения, и потом следующий, когда надо принимать решение, какую стратегию лечения выбрать, и через неделю, и через месяц, на почту, в телефон, в Facebook, куда угодно, будут сыпаться слова поддержки и предложения помощи, многие из которых Шепелев хранит до сих пор. «Здравствуйте!» До тех пор, пока я не узнала о болезни Жанны, мне казалось, что такое случается нечасто, и уж точно не с теми, кто на виду, у кого все хорошо. Ваш рассказ о Жанне и ваша решимость бороться за ее жизнь придают мне сил. Это очень странно писать, но ощущение того, что этот рак – беда, которая уже случалась с людьми, случается прямо сейчас и еще когда-то тоже случится, как бы мы ни хотели, дает надежду на то, что все вместе мы его как-то одолеем, этот рак. Спасибо, что вы нашли в себе силы рассказать. Написано в одном из писем. Так похожим на все остальные. И так на них не похожим. А слабость — это у всех так бывает? Спрашивает меня едва сойдя на перрон Екатерина Юрьевна Гениева, филолог-англист, специалист по Джойсу, многолетний директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы. Из сумочки у Екатерины Юрьевны выглядывает первое издание книги «Победить рак». Она ловит мой взгляд. Прочла за ночь, Катя, спасибо. Знаете, что самое поразительное? Оказывается, кто-то уже болел. И кто-то через все это прошел. Почему-то я вначале совершенно не отдавала себе отчет в том, что я не первая, с кем это случилось. Но вопросов все равно много. Пойдемте, вы мне расскажете. Никакая болезнь, разумеется, не могла отнять у Екатерины Юрьевны царственную привычку командовать. Мы усаживаемся в ближайшем к вокзалу кафе. Она спрашивает подробно про слабость и невозможность выполнять привычное количество дел в день, про сухость во рту, про неясность перспектив, про страх завтрашнего дня, про стремительную потерю веса, про возможную потерю волос, про изменившиеся вкусовые ощущения. Про то, наконец, как обычно устроенные линии жизни онкологического больного. Ее, как и каждого нормального человека, столкнувшегося с прежде неизведанным, волнует все до малейших деталей. И, наконец, она произносит то, что, кажется, хотела сказать с самого начала. Я пытаюсь понять, в какой момент я что-то упустила. Я же с утра до вечера, Катя, ходила по врачам. Я внимательно следила за своим здоровьем. Мне для работы необходимо было быть здоровой. У меня много дел, еще больше планов. А потом совсем тихо. Только теперь времени мало. В марте 2014-го ей, только получившей диагноз и еще не успевшей даже понять, что все это значит, давали не больше пары месяцев жизни. Примерно в это время мы и познакомились. Я предложила Екатерине Юрьевне прочесть лекцию для проекта «Открытая лекция» в витиеватом письме, без особых надежд, отправленном по электронной почте. Через несколько минут в ответном письме она в трех четких строчках изъявила согласие и предложила свои свободные даты. Уже через неделю рассказывала переполненному залу Гоголь-центра об отце Александре Мени и академике Андрее Сахарове. О отце Георгии Чистякове и писательнице Людмиле Улицкой, о Пастернаке и Лермонтове, о великой библиотеке Марии Федоровны и Крошечной Деревенской в среднерусском захолустье, куда единственная сотрудница просила Гениеву привести сказки Чуковского, потому что прежняя книжка истрепалась. Сессия вопросов и ответов длится втрое больше положенного, почти четыре часа. В зале вместе со всеми сидят муж Гениевой, Юрий, и дочь Дарья. Они волнуются, но знают, не остановить ее, не прервать, не намекнуть на то, что она больна и силы на пределе невозможно. Это ее воля — жить и действовать в том темпе, в котором она привыкла. «Катюнечка, у меня есть одна идея». Так начинались ее звонки. Из Лондона, из Берлина, из Ульяновска и... «Новосибирска. Иногда из Израиля, куда она исчезала на химиотерапии и операции. «Катюнечка, никак не могу понять перспективы», — писала она мне оттуда. «Что и зачем будет следовать? Какой конкретно план лечения? И еще очень тревожно, что все вокруг меня ограничивают. И это нельзя, то не рекомендуется. Очень не хотелось бы останавливаться, жить неэффективно». Через месяц мы снова встретились в Санкт-Петербурге, где она опять согласилась прочесть открытую лекцию. Но питерские библиотеки отказали Гениевой в своих помещениях. Библиотека иностранной литературы, ею возглавляемая, только что приняла Конгресс интеллигенции с антивоенной повесткой. Дружить с Гениевой системным людям стало опасно. Но она, как обычно, сделала вид, что этого не заметила не подписала писем в поддержку военной кампании, не отвечала вчерашним коллегам и товарищам, позволявшим себе сплетничать и злословить за ее спиной. Лекцию Екатерина Юрьевна читала в музее Ахматовой в фонтанном доме. Выступление было безупречным. Вечером мы ужинали и обсуждали планы, придуманные ею библиотечной реформы, надежду на повсеместное просвещение, распространение книг, поддержку малых библиотек и открытые лекции по всей России. Она мечтала участвовать во всем. «Помните, Катя?» — вдруг спросила она. «Когда на московском вокзале в ответ на мою некоторую растерянность вы сказали «Придумайте себе план дел, которые необходимо сделать, и подчините болезнь этому плану». Я очень буквально восприняла этот ваш совет. Разумеется, я не могла себе представить, сколь масштабным окажется план Гениевой, сколько всего Екатерина Юрьевна успеет за те полтора года, в которые превратятся отпущенные ей два месяца жизни. За две недели до ухода она снова приехала в Санкт-Петербург участвовать в диалогах открытой библиотеки, защищать подвергшийся гонениям в России благотворительный фонд «Династия». Он занимался финансированием образовательных и просветительских проектов, закрывающийся Американский культурный центр в библиотеке иностранной литературы и, наконец, право на образование и просвещение граждан России. Гениева не изменила себе. Она и в этом своем выступлении была точна и бесстрашна. В ответ на мое пессимистическое замечание о том, что... Большей половины граждан страны все, о чем вы говорите, неважно и не нужно, страстно отвечала. Катюнечка, вы не правы, просвещение, оно как воздух, этим нельзя пренебречь, просто это очень долгий и кропотливый труд. В тот приезд я попросила ее поговорить со мной под запись, что-то вроде интервью. Мне показалось важным, чтобы как можно больше людей узнали о том, почему из своей болезни она не стала делать тайны зачем решила болеть на рабочем месте и как отважилась ничего не скрывать. Но вначале я ее переспросила. Мы действительно можем говорить о болезни открыто? Мы можем об этом говорить настолько подробно, насколько это интересно вам и вашим читателям? Я ни из чего не стала делать секрета. Ни из диагноза, ни из стадии. Я не изменила свой образ жизни. Я работаю так, как я работала. Фрагмент интервью, опубликованного в издании «Медуза» 3 июля 2015 года. Катерина Гордеева. «Я понимаю, что никто никогда в жизни не ждет встречи с раком, но заболев, чему вы больше всего удивились?» Екатерина Гениева. «Знаете, наверное, тому, каким образом поставлен диагноз». Для меня ведь, как и для любого человека, болезнь эта оказалась совершенно неожиданной. И то, как она пришла ко мне, потрясающая история. Ведь диагноз мне поставила партниха, Хотя, понятное дело, я девушка не деревенская, и ко всяким врачам типа итальянских, американских, отечественных периодически ходила, и они мне все говорили, у вас все в порядке. И вот я приезжаю в город Курск, и вдруг моя замечательная партниха... В которой я хожу уже десять лет, так задумчиво на меня посмотрела и говорит, Екатерина, что у вас с животиком? Я говорю, не знаю, наверное, я поправилась или похудела. Она говорит, нет, я знаю форму вашего тела, пойдите к врачу. Это потрясающая история. Она заметила несимметричность моего живота и сразу все поняла. Она увидела то, что никто не видел. Увы, было поздновато. Хотя докторам израильским я очень благодарна за ясность картины, за правду о моем состоянии и как раз за профессионализм. Они не рассказывают о себе мифы и не погружают тебя в мифы. Когда я первый раз была у своего онколога, я говорю, «Вы скажите, а вот какая?» Я ей даже не успел договорить, «стадия». Она говорит, «четвертая, последняя». Понимаете?» Катерина Гордеева, «Почему вам это так важно? Многие, наоборот, боятся услышать». Екатерина Гениева, «Мне это помогло собрать свои внутренние силы и не потерять в течение этих 14 месяцев работоспособность, и переносить и химию, и операции, понимая, сколько это продлится и что со мной происходит. Никто не виноват, что метастазы мои снова рванули и они сейчас, в общем, побеждают. Но доктора опять что-то придумали. Нашли и предложили использовать какое-то новое лекарство, совершенно убийственное. Прошлая химиотерапия по сравнению с этим просто баловство какое-то. Катерина Гордеева. А не обсуждать с вами тактику лечения? Екатерина Генеева. Разумеется, я же пациент, живой человек. У меня есть свое мнение, я участвую в лечении. Но самое главное, что я могу сказать про них совершенно отчетливо, у них есть отношение к болезни не как к терпению. Тебе надо все максимально облегчить, никаких страданий. Борьба с болезнью – да, боль, страдания – нет. И именно поэтому, пока у меня есть возможность выбирать, где мне лечиться, здесь или там, хотя у нас замечательные специалисты, я выберу, конечно, Израиль. Катерина Гордеева но все равно же будут обвинять в отсутствии патриотизма». Екатерина Гениева «Это связано не с патриотизмом, а с качеством жизни во время лечения. Это важно. При этом, поймите, не то чтобы я сторонилась российских врачей, нет. Мне очень понравились наши районные онкологи. Конечно, это во многом совершенно советский подход, когда меня повели на какую-то комиссию по поводу больничного листа. Там две такие дамы... Одна крепко советская, другая уже после послеперестроечная, говорят, «Вы хотите сказать, что вы работаете с этим диагнозом?» Я говорю, «Да, это исключено». Я говорю, «Ну, исключено, но я перед вами». И разговор был довольно резкий. «В Израиле мое желание работать услышали. Там вообще принято людей, болеющих слушать. В этом, собственно, состоит разница в отношении к пациенту там и здесь». Ну и плюс качество, конечно, самой медицины. Как видите, они сохранили мне полную работоспособность. В этой связи еще одна важная вещь, как раз касающаяся вопроса о моих планах, с которого я начала рассказывать о болезни. С этим моим раком довольно много метафизики. Болезнь меня куда-то сама ведет и уводит, поэтому ответить на этот вопрос, что будет дальше, я не могу. Я понимаю, что я делаю, что я наметила. То есть я для себя принимаю какие-то внутренние решения. Я прекрасно понимаю, что больна, что не вечно. И еще, например, у меня кончается контракт в апреле, то есть меньше года. Какой в связи с этим мой план? Я бы, конечно, хотела какое-то количество времени еще в библиотеке поработать. Но я уже начинаю очень серьезно думать, кто может прийти вместо меня и как сделать так, чтобы структуру сохранить. Удастся ли мне это? Успею ли я? Не знаю, не знаю. Пока мы говорим, к ней выстраивается очередь из тех, кому тоже назначено. Человек восемь или десять. До меня две встречи, после еще четыре. Вы всего лишь семь встреч назначили на один день, пытаясь пошутить я. Да, стало уставать, серьезно отвечает Гениева. Но вечером, в течение полутора часов диалогов, она, как ни в чем не бывало, держит королевскую осанку, говорит емко, точно и страстно, сознанием дела и болью о нем. Вечером ужинаем в огромной компании. Она в тоненьком платье безупречного фасона. Черт его знает, почему весь вечер все только и спрашиваю ее. Екатерина Юрьевна, вам не холодно? Что вы, мне изумительно, отвечает невозмутимо. Когда я провожала ее к машине, поняла, ей было скорее жарко. Так действует химия, так действует болезнь. «Как бы я хотела, чтобы этот опыт можно было рассказать наперед всем тем, кто будет болеть потом», — тихо сказала она, «чтобы человек был готов к тому, что с ним будет происходить. Я помню, Катюня, как вы мне рассказывали про свою знакомую» которая описывала ощущение сухости во рту после химиотерапии. Помните, вы рассказывали, что язык, как рыба, которую выкинули на сушу? Помню. Когда со мной случилось то же самое, мне было проще с этим смириться. Это пережить, потому что я знала, так бывает со всеми, ничего необычного. Все, целую, целую, ни в коем случае не провожайте, я сама прекрасно дойду. Детям привет». «Завтра позвоню. У меня есть пара идей, которые мы должны вместе реализовать. Это очень важно», — сказала она на прощание. «Больше мы не виделись». Утром, в день ее отъезда, из-за спортивного марафона Петербург был перекрыт. Генева приняла решение идти пешком до вокзала. Из поезда домой, потом в аэропорт, в самолет, в Израиль и там в больницу, куда она уже переезжала в инвалидном кресле. В оставленной ею Москве в библиотеке, которой она руководила без малого четверть века, тем временем началась очередная проверка. «Я далеко и не могу никого защитить», сказала она мне по телефону из больничной палаты. Это были последние слова Екатерины Гениевой, которые я слышала. Через неделю вышло наше с ней интервью, а еще через неделю... Ее не стало. Как и положено великим, Екатерина Юрьевна Гениева ушла с достоинством, в кругу семьи, с невыключающимся телефоном. В делах из дневника Евгении Паниной. Август 2010 года Я лежу на двадцатом этаже огромной больницы. От моей кровати до края балкона всего несколько шагов. Под ним Каширское шоссе. Постоянный поток машин, динамика городской жизни, огни. Все это там, внизу, а здесь? Особенно тяжело по вечерам. Главные мысли, которые стучат у виска — зачем продолжать? Все это не имеет смысла. Все кончено, ничего не исправить. Душным августовским вечером еле-еле доползаю до перил. Мне кажется, если я сейчас навалюсь на борт балкона, и смогу перетащить через него свое тело, то смогу закончить все и сразу. Я доползаю до перил, но на больше не хватает сил. С трудом возвращаюсь, вскарабкиваюсь обратно на постель. И вою. Потом Женя узнает. В том августе, по вечерам, когда старшая дочь Сони выходила из маминой палаты, она еще долго не могла уехать из больницы, даже отойти от нее больше, чем на сто метров. Ей казалось, что мама может что-нибудь с собой сделать, поэтому Соня стояла внизу, в скверике, перед входом в онкоцентр, и смотрела на горящие окна коширки, пытаясь разглядеть самое важное в тот момент в своей жизни окно – мамина. Пыталась на расстоянии почувствовать, как там мама, что она делает, о чем думает, чего боится. В какой-то момент внезапного резкого страха за маму, Соня даже спросила у врачей, нет ли здесь палат без балкона. Оставаться на ночь родственникам пациентов нельзя, и это время — ночь, для семьи самое тревожное. Состояние Панины не улучшается. Любые попытки разговоров приводят к еще большей отчужденности и даже враждебности. Близким кажется, она нарочно их не слышит. Ей, Они никогда не смогут ее понять, и пока что они не находят никаких правильных слов, чтобы объясниться. Из дневника Евгении Паниной, август 2010 года. «Я понимаю, что это грех, это некрасиво, как я буду лежать внизу, детям будет стыдно. Но однажды ночью я просыпаюсь и понимаю, ни страха, ни стыда больше нет. Сейчас я могу это сделать» я сажусь на кровати. Я мысленно проделываю путь до балкона и дальше, вниз. Вижу себя там, внизу, и мне не страшно. Диким усилием воли заставляю себя не встать, остаться на кровати. Заставляю себя думать о детях, заставляю себя думать о том, что мне их жалко, что это нечестно, оставить их без меня, одних, что дети все еще нуждаются во мне, что я им нужна, любая даже такая, какая я есть сейчас, с этими мыслями встречая рассвет, по-прежнему сидя на кровати, все еще не понимая, как мне удалось себя остановить, звоню священнику. Священник приехал. Был долгий и трудный разговор, тот, который и должен был произойти в подобной ситуации. До конца Евгению, конечно, не отпустило, но разговор со внимательным слушающим хотя и посторонним человеком, сделал свое дело. Она выговорилась. Он слушал ее и кивал, говорил, «Все, что вы чувствуете, это нормально. Так чувствуют себя и другие онкологические больные. Депрессия – это тоже нормально, и страх нормально. Человеку свойственно бояться. Вы не должны переставать любить себя и беречь свою жизнь даже в этом состоянии». Он говорил, «Правильные, важные» спокойные и внимательные вещи, те, которые ей были так нужны. Умный и чуткий человек он спас Евгению Панину тем, что сумел неожиданно стать ее психологом, тем самым онкопсихологом, ставки которого как не было, так и нет в тарифной сетке российского Министерства здравоохранения. Я вспоминаю об этой истории несколько лет спустя, когда мы с Женей приходим на концерт Лаймы Вайкуле. Лайма, любимая певица Паниной. Ничего не зная о ее болезни, Панина всю жизнь восхищалась чувством стиля, голосом и характером этой женщины. После того, как я рассказала Лайме историю Евгении Паниной, певица пригласила героиню теперь уже нашего общего проекта «Хэштег Победить Рак» на свой концерт. «Огромный концертный зал России. Свободных мест нет. Концерт вот-вот начнется. А я вдруг...» Говорю, Женя, а знаете, в той же ситуации, что и у вас, дойдя до дна отчаяния, Лайма, ведь тоже позвонил священнику, хотя все происходило по-другую сторону океана. Ничего удивительного, улыбнулась панина. Ход болезни не зависит от географии. В северном и южном полушариях, в больших и маленьких семьях, у людей с достатком и за чертой бедности, рак одинаково пугает и парализует волю. Место и деньги влияют на комфорт, бытовые обстоятельства, тактику и качество медицинского лечения, но внутри у каждого онкологического пациента по одному и тому же сценарию разворачивается настоящая драма борьбы между отчаянием и надеждой. Вот как ее описывает Лайма Вайкули. «Самое страшное в раке – это не лечение, не химия и не ее последствия, не боль и не тошнота. Самые страшные в раке — это страх. Ты ни с кем не можешь этот страх разделить. Он становится сильнее тебя. Ты ни с кем не можешь об этом говорить. Хотя нет, вначале я могла говорить об этом с Андреем. Гражданский муж Лаймы Вайкуле, вместе с которым она живет больше 30 лет. Катерина Гордеева. Он был, пожалуй, единственным человеком, с кем мы вместе плакали. И только он был допущен к моему секрету, к моему дрожанию, к моим страданиям. Может быть, потому, что он однажды в ответ на очередную мою истерику о том, что я не могу больше ждать лечения и жить в этом ощущении страха, сказал, «Ты не волнуйся. Если что-то пойдет не так и тебе станет невыносимо, мы сядем в машину, разгонимся и въедем в стенку. И все. Это будет одно мгновение». Она замолкает. Я думаю, что вот сейчас она, наверное, представляет себе все то, чего бы не случилось в ее жизни, если бы тогда они так и поступили с Андреем, покончив совсем в одно мгновение. Но оказывается, она думает совсем о другом, пытается вспомнить и восстановить все перемены своего состояния, все стадии отчаяния. Задним числом я обнаружу, что они совпадут с классической схемой принятия онкологическим больным своего диагноза которая была разработана два десятка лет назад специалистами британского хосписного движения. Вайкуля об этом ничего не знала и даже не читала, но она повторяет эту схему слово в слово. Первая стадия очень страшная. Пожалуй, это вообще самое страшное, что со мной когда-либо в жизни происходило. Это когда ложишься спать и клацаешь зубами. Вот тогда я первый раз... Когда меня спросили, какую книжку мне принести, сказала Библию, потому что других ответов я не знала. До тех пор я никогда Библию не ни то что не читала, даже в руках, наверное, не держала. Я просто уважала религию издалека, как все советские люди. Но в том первом страхе Библии я теперь могу это совершенно уверенно сказать, меня спасла. Мне принесли Библию, и это было мое единственное утешение. Я ложилась спать с Библией, я засыпала, крепко держа ее в руках, а потом опять просыпалась от клацания зубов, от страха. Библия ненадолго спасала, страх оказывался сильнее. Вторая стадия — это ненависть ко всем, кто здоров. Я помню, как сидели рядом со мной все мои музыканты, а я сидела в стороне, то есть мы как будто сидели рядом, но я не была с ними рядом. И они говорили что-то такое, очень обыкновенное. «Вот надо малышу ботиночки купить». А я смотрела на них ненавидящими глазами и слушала так, как будто не я это слышу, а какой-то другой человек. Здесь она остановится, запнется, станет искать кого-то взглядом. Придумает, что ей надо позвонить. Спросит у ассистента Не опаздывают ли они на репетицию концерта? Словом, опять, как ребенок, начнет выдумывать миллион поводов, чтобы не продолжать. А потом сама себя одернет. «Да что же это я? Уже начала, значит, надо рассказывать!» И, вцепившись в локоть сплетенного для мягких поглаживаний ротангового кресла, продолжит. «Если говорить правду, я их ненавидела!» Я сидела и с ненавистью думала, «Господи, ну какие ботиночки!» «Это все так неважно, все эти ботиночки, такие глупости, такие неважные совершенно вещи! Как можно вообще об этом говорить? У меня рак, я умираю, все кончено, а они говорят о ботиночках!» Да, наверняка это была такая дикая, неведомая мне до тех пор смесь страха и одиночества. Но я до сих пор стыжусь той ненависти и стыжусь того, что я так и не смогла никому этого объяснить. И, наверное, до сих пор многие имеют обо мне превратное мнение. Впрочем, это уже не важно, не важно. Она опять молчит. А я вспоминаю газетные публикации того времени. Певица Лайма Вайкули не приехала на похороны своего отца, предпочтя звездную карьеру в Америке. О болезни в тех газетах не было ни слова. Но по времени все совпадает. Спрашивать неловко, но спросить нужно. И я спрашиваю. Она отвечает медленно, тщательно контролируя каждое слово. Видно, что ничего не отболело и не забылось, она все помнит. Просто запрещает себе ненавидеть в ответ. Как они могли писать? Что они знали об этом? Как меня могут судить люди, которые вообще не посвящены в этот вопрос? Это такая бестактность. Тогда я даже маме не говорила о том, какой мне поставлен диагноз. Никто не знал. Да, так случилось, что мой папа умер, когда у меня шло облучение. И я действительно не смогла приехать на его похороны. Хотя бы потому, что я физически не могла это сделать. Помню, как я звонила домой и говорила маме, «У меня сейчас запись, я не могу приехать». В горле комок, не понимая до сих пор, как я вообще сумела это произнести но ну, надо было продержаться. Потом положила трубку и, естественно, сразу же свалилась со своим горем и несчастьем. Тут я испугалась, что она заплачет, но Вайкуле просто делает паузу, вдыхает и выдыхает, и продолжает рассказывать. Она же мне обещала рассказать эту историю от начала до конца. Да, я слышала, что на похоронах меня осуждали за то, что я не приехала. Эти люди говорили, ах, Лайма, ну, конечно, у нее на первом месте карьера. А дело было вообще не в карьере. Но разве это объяснишь тому, кто не хочет слышать? Да и не хотелось тогда никому и ничего объяснять. Хотелось просто закрыться в своей скорлупе. Я отдельно, а все остальные здоровые отдельно. Они там живут, радуются, сплетничают, а я тут одна со своим несчастьем. И говорить об этом я не могла ни с кем, а уж тем более с какими-то посторонними людьми, для которых выслушать твою историю профессия. Хотя, если честно, врачи в Америке, в госпитале предлагали психолога, но я гордо отказалась. Что это еще такое, психолог? Мы же советские, для нас психолог это как унижение. Какие у нас были психологи? Так, подружки, что-то случится и сядешь с подружкой все перемалывать. Дыр-дыр-дыр. Но рак – это не та история, которую можно обсудить за чашечкой кофе. Конечно, нужен был психолог, которого они предлагали. Просто я этого не понимала. Это положено знать любому практикующему онкопсихологу. Это описано в учебниках. У рака нет друзей. Есть просто стадии принятия болезни. По идее, врач или онкопсихолог, помогающий врачу, должен разъяснить пациенту, Когда и с чем ему придется столкнуться? Вот как в традиционной онкопсихологии принято описывать пять стадий принятия смертельной болезни. Первое. Отрицание. Больной не может поверить, что это действительно с ним случилось. Второе. Гнев. Возмущение работой врачей. Ненависть к здоровым людям. Третье. Торги. Попытка заключить сделку с судьбой. Больные загадывают, допустим, что они поправятся, если монетка упадет орлом. Четвертое – депрессия, отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни. Пятое – принятие. Я прожил интересную и насыщенную жизнь. Если мне суждено принять смерть, я приму ее достойно и в срок. Эти пять коротких пунктов на деле – длинный путь. Пять ступеней – Перешагивать через которые обыкновенному человеку, да еще и несущему на себе груз болезни, очень тяжело. Я почти не знаю или знаю очень мало людей, сумевших миновав первые четыре ступени, сразу оказаться на пятой. И даже те, кого я знаю, возможно, тоже проходили через отрицание, гнев, торги с судьбой и депрессию. Но я при этом не присутствовала, не была с ними знакома. Силой своего характера, Силы воли или просто ввиду сложившихся обстоятельств наших нечастых встреч этот тяжелый путь мои друзья преодолели незаметно для меня. Но все признавались, нет такой силы воли и нет такого характера, что позволяют принять болезнь с возможным смертельным исходом запросто. Сам факт конечности жизни, окончательности не дается просто. Другое дело, что и профессиональная помощь, и поддержка, и участие близких, родных делают принятие болезни более естественным, менее разрушительным для личности, эмоционального состояния, душевного здоровья, онкологического больного. Я спрашиваю Лайму Вайкуле, сколько в итоге месяцев провела она в американской клинике, сколько секунд, минут, часов вырвала из ее жизни болезнь, и сколько в итоге это стоило денег. Она улыбается и, дотронувшись до руки, обрывает поток вопросов. «Это слишком разные вопросы, Катя. На них нельзя ответить одним махом. Самое простое в этой истории – деньги. В это невозможно поверить, но мое спасение обошлось мне в 25 долларов, которые я заплатила за страховку. А мое лечение стоило несколько сотен тысяч долларов, сработала страховка». Потребовалось совсем немного бюрократии, подтвердить, что мое состояние не позволяет мне уезжать, что лечение необходимо начать тотчас же в Америке. Клиника такое подтверждение дала, и меня немедленно стали лечить. Это, конечно, везение, потому что сегодня я понимаю, что без денег ты пропал. В этом смысле мне повезло, в остальном – не очень. Хотя, опять же, как сказать, стала бы я такой, какая я сейчас – если бы не болезнь? Думаю, нет. Это последняя ступень в понимании болезни делает человека предельно открытым, готовым к любви. Ты ценишь маму, ты ценишь родных, ты ценишь каждую минуту, когда ты с ними. Выражение «душа открыта» — это даже не совсем точное выражение. Точнее сказать, ты выучиваешься жить не только для себя, ты понимаешь, что жить нужно для всех а для себя уже на последнем месте. Вот та я, которая начала болеть, та первая, любимая, я и только я. Она осталась там, в палате госпиталя. Появилась другая я, которая вообще не видела себе места на свете, где нет всех остальных, любовь к которым и стала смыслом жизни. Появляется, правда, проблема времени. Ты больше не умеешь что-то делать бегло, мимоходом. Становится важной каждая минута. И эта минута наполняется невероятным смыслом, когда ты держишь за руку кого-то бесконечно дорогого. И эта минута звенит от напряжения, когда по какой-то причине этого близкого и родного человека нет рядом. Вы плохо поговорили или просто разъехались по делам и не получается дозвониться. А тебе кажется самым важным на свете именно сейчас услышать его родной голос. Я хорошо понимаю, о чем она говорит. Со мной это было. И как ни странно, это тоже связано с проектом «Хэштег Победить рак». 9 ноября 2011 года. Онкоцентр на Каширском шоссе. Точнее, даже научный центр онкоцентра на Каширском шоссе. Лаборатория комбинированной терапии опухолей. Готовлюсь к интервью с руководителем лаборатории умнейшей и талантливейшей женщиной, доктором медицинских наук Еленой Трещалиной. О ее большой подвижнической и научной деятельности еще пойдет речь в этой книге. Елена Михайловна поит меня кофе, кормит мармеладом, между делом рассказывая захватывающую историю развития онкологической научной мысли в СССР, а затем и в России. Стены ее кабинета увешаны портретами учителей – выдающихся ученых-онкологов, Блохина, Ларионова, Преснова. Рассказ интересный, говорит доктор наук Трещалина, как пописанному, по но я никак не могу сосредоточиться. Все время выбегаю в коридор и набираю телефонный номер, слушаю длинные гудки, упирающиеся в металлический голос. Абонент не может ответить на ваш звонок. Я то злюсь, то нервничаю. Ну как это не может? Всегда мог. Елена Михайловна беспокоится. «Катя, я что-то не то говорю? Нет, все то. Но сегодня день рождения у очень близкого мне человека, у моего учителя и друга, а я не могу дозвониться, чтобы поздравить. И еще у него рак. Возможно, это и есть причина, по которой я не могу дозвониться». «У нашего Левушки сегодня тоже день рождения», — задумчиво говорит Елена Михайловна. И оказывается, что мы спешим поздравить с днем рождения одного и того же человека. У рака много причудливых совпадений. 9 ноября 2011 года блестящему журналисту и телеведущему Льву Бруни исполнялся 61 год. Чуть больше года назад врачи обнаружили у Льва Ивановича агрессивный и стремительный рак поджелудочной железы. Это было осенью 2010-го. Врачи сказали, что ничего нельзя сделать, все кончится быстро. Свое шестидесятилетие Лев Бруни отметил в шумной и веселой компании друзей, большинство из которых ничего не знали о его болезни. За этот год мы с ним несколько раз говорили по телефону. Но я старалась не докучать рассказами о себе и работе, больше помалкивала да расспрашивала. «Как дела?» – всякий раз слышав в ответ – В целом очень даже неплохо, Катька, и смешок. Теперь в коридоре научного центра, то и дело выбегая из кабинета Трещалиной, я названиваю Бруни и корю себя. Чаще надо было звонить, дура. Звоню Левиной сестре Дюке. Почему Лев Иванович не берет трубку? Да не волнуйся ты, у него сейчас священник, говорит нарочно спокойным голосом Дюка. Больше ничего не говорит, кладет трубку. Через полчаса он перезванивает сам. Живой. Отлегло. Я тороплюсь поздравить, желаю не ему, а себе почаще видеться, что-то еще в том же бодром духе. Он перебивает. «Катя, я хочу дать вам интервью». «Мне? Зачем? Почему? За что?» «Я хочу, чтобы вы соединили свою профессиональную деятельность, журналистику и общественную работу в фонде «Подари жизнь». «Я хочу рассказать вам о смерти». Вы такое интервью больше ни с кем не запишете. Но не перебивайте сейчас, мне трудно говорить. Я совершенно не боюсь смерти, я готов. И мне кажется важным об этом рассказать и быть услышанным. Приезжайте.